Глава 7. От цветовой дифференциации. Как выяснилось, не так давно, в моем ураганном развитии последних лет не обошлось без ошибок. Я, неистово развивая порядок, ухитрился пропустить абсолютно все книжные намеки о балансе, и этим ротодейством нешуточно осложнил себе жизнь. Кое-что удалось поправить в кратчайшие сроки, но многие проблемы до сих пор оставались нерешенными. Дабы не напрягать балансы дальше, я пытался всячески выкручиваться. И вот однажды, раздумывая над перспективами очередной хитрости, почти случайно задался несложным на первый взгляд вопросом. Как на ходу сравнивать боевые потенциалы противников? Да, я знал, что существуют навыки, позволяющие в той или иной мере изучать структуру чужого порядка. Против них, разумеется, в той или иной мере можно прикрываться, как постоянно прикрываюсь я сам. Но даже если отбросить возможности противодействия, что останется? Как, допустим, на поле боя за секунду-другую выяснить, кто перед тобой? Рядовой воин или ужасающий монстр в человеческой шкуре? Ошибка в определении может дорого стоить. Сравнивать цифры, читать описание навыков, прикидывать, как и от чего прикрываться. Но это уйдет прорва времени, что в схватке недопустимо. Требуется что-то другое, оперативное простое. Как оказалось, у порядка, или точнее у баланса под порядком, для этого все предусмотрено. У него на самые разные запросы припасено множество всевозможных зарезервированных возможностей. Надо лишь до них докопаться. В моем случае требовался высокий уровень восприятия и умение использовать особую грань этой характеристики. Причем умение развивается не трофеями, а банальными тренировками. То есть не такими уж банальными, они далеко не каждому даются. Что-то вроде медитации для ускорения восполнения тени ци, но на порядок сложнее. Я был упорен, и пусть не сразу, но у меня получилось. На этот раз я не стал сводить все к строгим цифрам, как привык поступать изначально. Попытался ограничиться образами, как это принято у аборигенов. В итоге получилась эдакая сравнительная цветовая шкала, когда, напрягая восприятие, улавливаются некие отблески относителей порядка, позволяющие оценивать их возможности не в абсолютном значении, а в относительном, относительно моих возможностей. Если человек или животное светится белым, это ничтожная пустышка или около того. Такой окрас я лишь у младенцев до всякой мелочи вроде грызунов замечал. Дальше идут зеленые. Для меня и такие не опасны, но чем насыщеннее цвет, тем они сильнее. 7-8 темно-зеленых убить смогут разве что в состоянии крепкого сна. Но и я сходу их вряд ли прикончу, придется немного повозиться. Далее следуют слабо-желтые. И они, может, и не равные мне противники, но уже надо опасаться вероятности нехороших сюрпризов с их стороны. Насыщенно-желтые это сопоставимые со мной. Их цифры могут уступать, но не намного и у них обязательно есть один или два неплохо прокачанных эффективных навыка. Розоватые — признак более опасного противника, с усложненным порядком. Чем гуще цвет, тем они серьезнее. Но схватку с таким врагом в любом случае не стоит считать безнадежной. А вот когда проявляется красный цвет, это уже все. Это уже они самые. Может, и не абсолютная безнадежность, но рядом с ней. Человек, отсвечивающий ярко-красным, это уже точно безнадежность. Такой прихлопнет меня будто муху, даже за оружие не хватаясь. Так что, если в поле зрения оказывается столь угрожающий оттенок, мне не надо цифры сравнивать. Мне надо улепетывать оттуда в сторону горизонта и не останавливаться. Разумеется, есть множество не всегда очевидных нюансов. Например, плохо учитывается качество навыков. Баланс может запросто поставить знак равенства между щитом стихийным и редчайшим щитом, за которым я в лабиринте непростую охоту устроил. Так-то и тот, и тот предоставляет эффективное прикрытие от широкого спектра угроз. Но по факту защита от них принципиально разная, как в плане удобства применения, так и в качестве. Не всякий ярко-красный сумеет пробиться через мою броню в первое мгновение боя. Позже, конечно, все равно достанет, но вы, надеюсь, поняли, о чем речь. Ну так вот, обобщу. По несколько раз на день, активируя сканер восприятия, я большую часть времени не видел вокруг себя ничего, кроме бледных оттенков зеленого. Именно в столь невыразительной гамме на моем фоне смотрелись среднестатистические аборигены. Таких в Роке больше 99%. Оставшийся неполный процент, чуть менее чем полностью, состоит из тех же зеленых, но насыщенность у них погуще. При этом максимально зеленых носителей порядка насчитывается немногим больше десятой доли процента. Желтые и розовые, по моим весьма сомнительным подсчетам, попадаются в одном случае из полутора тысяч, а красные — в одном из пяти тысяч. И нужно учитывать, что все эти подсчеты я проводил в столице Равы, где, естественно, общий уровень развития жителей заметно выше, чем в среднем по империи. В Мудавии ситуация совершенно иная. И если не считать моих спутников и некоторых людей в миссии, меня повсюду окружали исключительно бледно-зеленые. Встретить сейчас на приеме прилично окрашенного аборигена можно. Я не о своих спутниках, а о мудавицах. Как никак приглашены соливки общества. А у таких зачастую хватает средств на приличное развитие. Однако даже ицхима ярким не назовешь. У них тут явная нехватка дорогостоящих редких трофеев, без которых нечего и думать конкурировать с такими, как я. И вдруг на этом бледно-зеленом фоне возникает изумрудное пятно. Конечно, это необычно, но почему бы и нет? Не всем же по этой схему равняться. Кто-то мог посерьезнее отнестись к совершенствованию своего порядка. Но чтобы этот уникум оказался слугой с подносом бокалов? рядовым простолюдином, на которого не пашут от зари до зари тысячи батраков, Тут или случай похожи на мой Или никакой то не слуга Свой случай я считаю уникальным Так что оставался последний вариант К тому же уже слуга Каким-то образом сходу понял, что раскрыт После чего начал действовать быстро И недружелюбно Мою прекрасно развитую искру Он принял на грудь и даже не поморщился Его тело будто мигнуло На миг окутавшись искрящейся пеленой После чего из руки молнии Вылетело что-то небольшое Сверкающее металлом Несмотря на невероятную скорость неведомого снаряда, я, благодаря непомерно задранным характеристикам, успевал увернуться. Однако куда эта хреновина полетит дальше? За моей спиной подчиненный и Амуралис, и я лишь за Кими уверен, что ее ничто сходу не прошибет. Ведь у спутницы такие же щиты, как и у меня. Вместе их добывали и развивали. Пришлось принимать удар на себя». Так и не понял, что это было, но даже не покачнулся. Ничего особенного. Однако минус щит. Вскинул руку. На рефлексах проявил в ней метательный нож, извлеченный из скрытого местилища. Взмах. Полетел он столь стремительно, что противник вряд ли успел понять, что дело скверно попахивает. Его защита все еще работала. Однако я не просто отправил цель кусок металла. Я его аурой жизнью напитать успел. А против нее далеко не каждая преграда эффективна. Это не сдержало, и густо-зеленый кроваво взорвался, окатывая окружающих клочами из левого плеча и кусками разорванной на части руки. Не самый лучший бросок, но я опасался задеть одного из гостей миссии, вот и подкорректировал траекторию. Ну да ничего, и так неплохо. Как не быстро разделался с фальшивым слугой, а некоторые его сообщники за эти мгновения успели подобраться на дистанцию удара. И среди них оказались как минимум два мага. У одного на руке искрился формирующийся огненный шар. Ладонь второго сверкала бледно-синим, отправляя куда-то мне за спину ледяную иглу. И тут и другой зеленые, но не сказать, чтобы изумрудное. По сумме показателей, первый противник их прилично превосходил. Так что для меня не составит труда с ними разделаться. Однако первые их удары уже не остановить. И, к сожалению, целью они выбрали не меня. Или безбожно мажут. То, что я, избегая чрезмерного внимания мудавицев, укрылся в углу, теперь играло против меня. Кими, Дорсу, Арсаю и Аморалису некуда деваться. Все, что летит мимо, достается им. Ладно, иглу я перехватить успеваю. Минус еще один щит, но не критично. Как-нибудь это переживу. Но вот огненный шар своей тушкой уже не остановить. А он, между прочим, куда опаснее, потому что способен поразить некую площадь, а не единичную цель. Очень удачно получилось, что Арсай оказался под рукой. Его неуместно для торжественного приема доспех как нельзя кстати. Извернувшись, я уперся ладонью в пластину лад и расчетливо толкнул здоровяка навстречу пламени. Жестоко, конечно, но это подчиненного не убьет, и никто, кроме него, не пострадает. К тому же он неистово мечтает умереть за императора, так что пускай начинает тренироваться. Игла бьет в бок. Так себе игла, скорее иголка однако щит она разрядила, как и предвидел. В ответ я тоже применяю лед, но против огненного мага. Тот, в отличие от первого противника, серьезная защита от стихийных навыков не прикрыт, и мой удар убивает его на месте. До второго при этом доходит, что я весьма непрост, и не пытаясь больше нападать, он несется прочь, хватая всех попавшихся на пути и перебрасывая их за спину, дабы прикрывали от меня». Но я его игнорирую, потому что тут завертелась тающая карусель. Около десятка добротно-зеленых рвутся к нам с двух сторон. Одни пытаются устроить ближний бой. Другие отрабатывают издали воинскими навыками и швыряют метательные ножи. Самый продуманный даже из лука стреляет, расположившись в оконном проеме. Тот еще мазила. Подстрелил какого-то незнакомого коротышку, неудачно для него оказавшегося между нами. «Чак, глаз!» «Крикнула Кими из-за спины. Я и сам пытался его высмотреть, но ничего не получалось. Голос императора перед нападением ошивался в противоположной части зала, где весело общался с чьей-то легкомысленной дочкой. И к нему сейчас тоже рвались, желающие пустить кровь. Человек семь, не меньше. То, что рядом с глазом продолжает стоять Ицхи, меня не утешает. Охрана у первого друга народа никчемная. Зелено-желтые громилы растопчут ее и не заметят». Куда больше надежды на артефакты, которыми мой главный подчиненный обвешен. Но надолго они его не прикроют. «Кими, береги аморалиса Дор со мной! Спасай глаза!» «Да чтоб он подох!» Рявкнул здоровяк, но все же послушался, в длинном выпаде пронзая грудь выскочившего на нас слева убийцы. Я тем временем достал, наконец, беспорядочно стреляющего лучника. Не побоялся огненный шар применить. Очень надежное средство, но при этом опаснее для окружающих. Однако там, в широченном окне, он больше никого не зацепит Штора, конечно, полностью спалит, рама может загореться И вообще такое пламя в помещении никому не нужно Да пусть тут хоть все в пепел обратится Для меня главное целостные шкуры глаза Горящее окно не самая удобная позиция Так что на смену убитому новый лучник точно не встанет Вскидываю в пустую руку Очередной самоубийца, выскочивший на меня с парой кривых кинжалов, наверное, удивился. Почему это я без оружия конечностями размахиваю? В следующий миг ладонь ухватила выскочивший из скрытого вместилища меч, и клинок вонзился в основание шеи. Тут же вырвал его из раны и парировал атаку нового противника. Ответить не успел. На его голову обрушился меч Дорса. До гласа я добрался вовремя. Его как раз собирались убивать. Сразу двое этим занимались. Один безуспешно тыкал в дымку артефактного щита кинжалом, второй тянулся невооруженной рукой, окутанный подозрительным зеленоватым свечением. Мимоходом отрубив ладонь с кинжалом, я локтем врезал второму в голову. Как не опасна ситуация, но пускай поваляется оглушенным. А то знаю я этих аборигенов, даже не подумают пленников вязать. Потом, конечно, сами пожалеют, что пообщаться по душам низким, но это будет потом. Покалеченный тем временем отпрянул, разбрызгивая кровь из обрубка. «Я на миг заколебался. Наглухо его успокаивать. Или тоже оглушить гуманно?» И этот сморчок неблагодарный, предоставленным мгновением, злодейски воспользовался. В его руке из ниоткуда возник черный многогранник размером с футбольный мяч. Уронив его на пол, гаденыш даже не пытался отступить. Злорадно ослабился, а в глазах его проявилось принятие неизбежного. «Хаос! Да тут у нас второй Арсай нарисовался! Умереть готовится!» «А я вот вообще к этому не готов и не собираюсь готовиться». К тому же глаз, тупой болван, застыл манекеном в паре шагов от неведомой черной штуковины, с которой явно что-то не так. «Интуиция. Велика вероятность, что щиты глаза сработают некачественно. К твоим щитам нареканий нет». «Хаос. Я почему-то не удивлен». «Хватать глаз и тащить подальше от вероятного эпицентра неведомого и нехорошего события. Но хватит ли на это время? Нет, не вариант». От души, рубанув очередного лжеслугу, жаждущего добраться до ценнейшего члена команды, я рявкнул. Дорс, береги гласа! Эта хрень здесь всех прикончит! В страхе вскричал здоровяк, завораженно уставившись на многогранник. Похоже, он знает, что это, или хотя бы подозревает. Ну да я тоже не совсем тупой, сам все понимаю. Глаза, глаза береги! Чак ты псих! Ну да, согласен. Только ненормальный согласиться схватить хреновину, которая вот-вот что-то нехорошее устроит. Тревожные огоньки, разгорающиеся на гранях, намекают, что ждать всего ничего осталось. Я даже не подумал бежать к дверям. Слишком далеко. И пробираться придется через толпу гостей и хозяев миссии, среди которых, наконец, началась разгораться паника. Люди мечутся непредсказуемо. Придется их раскидывать, а это меня замедлит. Я рвану туда, где никого нет» тому самому окну, которое перед этим обработал огненным шаром. Пламя там вовсю полыхает, и запаниковавшие люди инстинктивно стараются держаться от него подальше. Никто не помешает. Разбег, прыжок. Жаркое пламя прошлось по телу, оставив без очередного щита. Я еще в полете размахнулся и метнул чертов многогранник в темень ночного сада. «Если там сейчас кто-то есть, простите, пожалуйста, ведь выбирать другую цель некогда». Далеко черный снаряд не улетел. Ночь превратилась в ослепительный день. Налетевшая волна пламени швырнула меня назад. Снова минус щит. Жестокий удар о стену, треск каменной кладки и темнота. Сознание отключилось.